предисловие. Искусствоведы обычно говорят, что под современным искусством следует понимать те направления и стили, которые сложились в мире после Второй мировой войны. Но ведь ни один вид искусства, ни одно течение не появляется само по себе. Художник всегда творчески переосмысливает и отчасти продолжает наследие прошлых лет, даже если заявляет, что его цель — порвать замшелыми традициями и создать нечто новое и небывалое. Поэтому можно смело сказать, что корни современного искусства как минимум уходят в XIX век, в эпоху зарождения модернизма. От латинского модернус современный. Модернизм — это не стиль, это совокупность направлений в искусстве, импрессионизм, фавизм, кубизм, позже, абстракция и многое другое. Его представители заявляли о своем отказе от традиций и канонов прошлого, искали новые пути в творчестве. Революцию в живописи в последней трети XIX века произвели французские импрессионисты, от impression впечатление, стремившиеся запечатлеть окружающий мир в его непостоянстве и изменчивости. Для этого они разработали множество новаторских приемов в технике живописи, в составе красок, колористике, и многие современные направления в искусстве выросли именно из импрессионизма с его отказом от традиционности, порывом и индивидуализмом. Например, работа французского художника Аделона Редона «Бабочки», которую вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге. Свой вклад в развитие живописи внесли и постимпрессионисты, не желавшие, подобно предшественникам, передавать сиюминутные впечатления. Они хотели представить зрителю основополагающие элементы мира, нечто характерное и яркое, тишина и вечность, радость и горе, детская игра или любовная сцена, Внимание художника привлекало все, что можно было выразить яркими декоративными средствами. Нервная и энергичная палитра Винсента Ван Гога, неистовые тропические краски поля Гогена, бытовые зарисовки поля Сизана, работы постимпрессионистов тоже дали почву для направлений, получивших развитие в xx 21 веке. Как говорил Тьерри Гетта, искусство не может быть подвергнуто критике, поскольку каждая ошибка является новым творением. Таким образом, говоря о современном искусстве, нужно обязательно вспомнить его истоки. Учтем, правда, что деление на стиле подчас достаточно условно. Одного и того же художника в разных справочниках могут отнести к разным художественным течениям. Многие, как, например, Пабло Пикассо, пробовали себя в разных ипостасях. Итак, современное искусство. Какое оно?